Глава одиннадцатая Следующие два с половиной дня Витя развлекался тем, что играл в кошки-мышки. Причем мышкой был именно он. Птица кружила по открытому морю, гоняясь за переменчивыми ветрами без всякой системы, лишь бы под парусом. Оставшиеся в живых матросы большую часть этого времени спали, ели и занимались изготовлением больших переносных щитов под руководством Петра. Кораблик легко убегал от тяжелого судна дикарей, затем мачты складывали и позволяли фангам немного приблизиться, чтобы дать им почувствовать вкус добычи. Дикари эту игру давно раскусили, но бросать наглую жертву они все равно не собирались, всякий раз с маниакальным упорством, взвинчивая темп на финишной прямой. Конечно, Витька рисковал. Рисковал сильно, потому что ветер в этих местах оказался штукой уж очень ненадежной, и заполучить внезапный штиль во время тарана было вполне возможно. Но пока им везло. Иногда дикари приближались очень близко. Егоров был неопытным мореходом, и пару раз птица стартовала с заметным опозданием. «Ишь ты!» – Олег изумленно присвистнул, глядя на всплеск воды возле самого борта кораблика. «Сколько здесь?» Сотня метров, наверное. Камень на веревке, запущенный с черного корабля, не долетел до птицы всего три метра. Витька сплюнул. Чемпионы, блин, олимпийские. Эй, лак, всех на весла. Внешне черный корабль дикарей здорово смахивал на помесь древнегреческой галеры и драккара викингов. От первого ему достался подводный таран, от второго – отсутствие палубы, и высоченные, покрытые грубой резьбой нос и корма. «Хэк! Хэк! Хэк!» Вот тупертое! Витька напряг зрение и навострил уши. Грибцы на дракаре каждый свой грибок сопровождали пронзительным стоном, почти криком. Адский труд последних дней даже эти могучие создания, по-видимому, вымотал до предела. Егоров на секунду представил, что на веслах вражеского корабля сидят тридцать морей шараповых и хмыкнул. На слух это было очень похоже. «Погоди, Олежка!» — Витька поднял указательный палец. «Слышишь, как они орут? Брешет лак. Не железные они. Выдыхаются, гады!» И точно. Финишный рывок дракара на этот раз был очень короток. Грибцы осилили лишь двадцать грибков в бешеном темпе, а затем бросили весла. Корабль дикарей по инерции катился за птицей, с каждой секундой отставая все больше и больше. Отдохнувшие и отъевшиеся матросы-птицы в ответ разразились бурей восторженных криков и плевками в сторону дикарей. Егоров повеселел. «Ну что, товарищ дизайнер из конкурирующей фирмы, завтра дадим им нас догнать?» «Витенька, а может не будем, а?» — Катя с надеждой заглянула в глаза своего мужчины. но тот отвернулся и промолчал. От его молчания повеяло таким ледяным холодом, что у Кати перехватило дыхание. Виктор никогда еще так не поступал. Не молчал, словно чужой. Если она пыталась оспаривать его решение, он всегда нежно и ласково убеждал ее этого не делать. А тут за последние дни Егоров сильно изменился. Он уже не был тем, понятным и родным человеком, с которым она проводила свой медовый месяц на райском острове. Перед ней стоял воин, сосредоточенный, хмурый и чужой. У Кати заныло сердце. По лицу мужчины было видно, что о ней он совсем не думает, и что мысленно он где-то там, там. «Пожалуйста, Витенька, не надо, нас же могут убить!» На глаза сами собой навернулись слезы. «Витенька, будь осторожен!» В ответ Виктор пожал плечами и промолчал. Все внимание Егорова занимала ракетница. «Хорошее утро для битвы!» Лак сиял свежепобритой головой и задиристо смотрел на медленно приближающееся судно фаангов. Утро действительно было хорошим, свежим, прохладным, чистым. На небе впервые за все время пребывания в этом мире земляне увидели облака. Обыкновенные облака, очень похожие на пухлые комочки белой ваты. Ветер ослаб, ослабли волны, ослабла качка. Птица не спеша шла к проливу между двумя безымянными островками, а Драккар, упахиваясь изо всех сил, еще более медленно нагонял ее. Егоров сидел на руле, зажав весло подмышкой. «Лак, переводи, я говорить буду». Получилось очень напыщенно. Петр, Олег и Елмаз, который немного стал разбирать русский, попытались ухмыльнуться, но неожиданно получили в ответ совершенно зверский взгляд своего долговязого предводителя. «Без дураков, парни!» Шутки кончились. Рядом с сидевшим Вити стояла Катя. что в глазах аборигенов было неоспоримым доказательством права господина Вита отдавать команды, пока капитан Кхаб лежит в трюме. «Через час мы пройдем пролив и войдем в лагуну. Там волнения почти нет и стрелять станет легче. Там они нас догонят». На палубе воцарилась тишина. Матросы-птицы посерели от страха и замерли истуканами. «Лак, переводи, пусть не боятся». У нас есть сильное оружие железной птицы, и мы убьем всех фангов. Монах послушно перевел, и аборигены по-детски непосредственно завопили от радости. Они еще не научились скрывать свои чувства под маской безразличия. Катя, ты командуешь девчонками. Антошка тоже на тебе. Сидите в трюме и не высовывайтесь, понятно? Все будет хорошо, обещаю. Зеленоглазая королева молча и серьезно кивнула. Лак. Берешь вон того, Колченогова, берете пару самых коротких копий и садитесь в трюме возле люка, понял? Отвечаешь за госпожу своей головой». Лактамати Мурам очень низко поклонился. «Да, господин». Виктор оглядел свое воинство. Майор, Олег, Елмаз и четыре безымянных гребца, имен которых он так и не узнал. «Баран, блядь, тебе с ними в бой идти, а ты...» «Ничего не бойтесь». «Сидите за нами с копьями и прикрывайте нам спины!» Егоров хлопнул в ладоши. «По местам, мужики! Погоди, Петро, не стреляй! Пусть крюком нас зацепят!» «Да ты шо!» Майор сначала перешел на ридну мову, а затем на обычный русский мат. Пятеро абордажников были как на ладони, стреляй не хочу, а силы пятнадцать метров. Море было абсолютно спокойным, полный штиль, а солнце светило дикарям в лицо. Дракар нагонял птицу катастрофически медленно, и тарана можно было не опасаться. Команда черного корабля жутко выла, хрипела, сипела и кашляла, надрываясь на тяжелых веслах. Но сближение шло в час по чайной ложке. Витя определился, с какого борта будут подходить враги, и велел туда перетащить и установить большие дощатые щиты. Затем, не торопясь, проверил упоры и дал команду занимать позиции. У двух небольших бойниц сидели стрелки. Между ними с коротким копьем Олег, а сам командир устроился сбоку. Позади землян, прямо на палубе, сидели грибцы, вооруженные дротиками и камнями. Нищо! Егоров прищурился и оценил ситуацию. В принципе, можно было встать на весла и легко оторваться от преследования, но... И долго еще так бегать будем? Раз, два, три, четыре... На носу занималась метательными видами спорта пятеро здоровяков во главе с богато одетым детиной, ростом на голову выше остальных. На корме сидел один рулевой, а с каждого борта в воду опускалось ровно по десять весел. Двадцать шесть? Двадцать шесть? Грибцы не в счет. Они все мертвы. Пятеро абордажников и все. Виктор не верил в такую удачу. Похоже, им удалось укатать большую часть команды Дракара до состояния выжатых лимонов еще до начала боя. По двухметровому дощатому щиту гулко бухнул очередной булыжник. Егоров оглядел бойцов. Страха на лицах людей не было. Только решимость и спокойствие. Витька подмигнул Олегу и прокашлялся. «Ну, мужчины, поработаем?» Все опять пошло не так, как планировалось – Неандертальцы оказались куда умнее, чем ожидал Виктор. Вместо того, чтобы зацепиться крюком за корму, а затем в лоб штурмовать мини-крепость со стрелками, они подошли немного ближе и забросили крюк прямо на щит. Витька не успел еще ничего понять, как вся дощатая защита улетела за борт, оставив экипаж птицы сидеть с открытыми ртами на пустой палубе. Дикари счастливо взревели, добыча была как на ладони. Время... замерла. Егоров краем глаза заметил, как на четвереньках бегут его стрелки под защиту второго и последнего оставшегося у них щита, как вожак дикарей раскручивает над головой гроздь булыжников на кожаных ремнях и поднял ракетницу. Выстрел в упор шести метров был страшен. Ракетница громко хлопнула, чем ввела бардажников в ступор, а главарь с жутким воем улетел спиной вперед к гребцам, извергая из развороченной грудной клетки фонтан огненных брызг. Огонь! Огонь! В руках у Виктора откуда-то сам собой взялся деревянный меч, которым он так ловко отбил брошенный в майора Дротик, а затем... Пам-пам-пам-пам! Шевченко отстрелялся, как из пулемета. За три секунды выпусти всю обойму и начисто выкосив всю абордажную команду. «Не спи, морда турецкая!» Майор отобрал у «Элмаза» пистолет и пересел на одно колено, взяв на прицел нос Драккара. Ближайший гребец, едва видимый из-за высокого борта, страшно рычал и как-то странно дергался. Удивительно, но после истребления небольшой группы дикарей, черного корабля больше никто не показывался. Гребцы выли, орали и хрипели, но продолжали сидеть на месте». «Олег, перезаряди!» Вить копнул ближайшего матросика, размахнулся и со всей дури швырнул в рыжую шевелюру ближайшего гребца трофейный булыжник. И снова попал. Каменюка шваркнула гребца по маковке и отрикошетила в сторону, а огненно-красная башка мотнулась в другую сторону. Дикаль захрипел и пропал из виду. «Не стоять! Бросайте! Бросайте!» Егоров, подавая пример морякам, швырял камни и палки через высокий борт корабля и, судя по воплям неандертальцев, даже иногда попадал. а а, -а Маленькие тайские моряки разжали уши, завопили, подскочили и за пару секунд переправили обратно на драккар все то, что несколько дней назад швыряли в них дикари. «Когда бросать стало нечего...» Уже ничего не соображающий Витька подхватил здоровенную корягу и, громко матерясь, сам ломанулся на абордаж. Пам! Здоровенный рыжий детина, обессиленно сидевший на лавке, дернулся, брызнул кусочками мозга и повалился на дно корабля. Пам! В низком лбу другого дикаря появилась красная точка. Пам! Снова кусочки черепа, кожи, крови и мозга. Пам! Пам! Майор украинских ВВС и рядовой запасы из Казахстана перебрались на драккар и медленно двигались вперед, расстреливая привязанных к веслам и лавкам гребцов. Следом за ними шли тайцы, которые хоть и вздрагивали при каждом выстреле, но подгоняемые пинками елмаза и окриками Виктора не забывали делать контроль, тыча копьями в подстреленных неандертальцев. Пара последних гребцов, сидевших ближе всего к корме, видя, как страшно и непонятно умирают их товарищи, взвыла и попыталась вырвать весла из уключин. Егоров выбрал того, что был слева. Вены на шее дикаря вздулись, глаза лезли из орбита, мышцы трещали от натуги. Трещало и весло. Грибец ломал толстое и тяжелое весло, сделанное из железного дерева. Силен собака. Краешек Вичкиного сознания подивился невероятное силище этого создания, а руки сами собой опустили узловатую дубину на голову силача. Вся команда черного корабля умерла за одну минуту. Вя! Олег снова лежал, свесив голову за борт, и кормил полупереваренным завтраком рыб. Шевченко по-отцовски похлопал парня по спине и перебрался к Вите. который сидел на палубе свесив ноги в темный зев люка да солнышко все живы здоровы ой нет нет олега опять рвет сидите там пока да александрович слушаю тебя майор сначала долго молчал пристально изучая высокий резной нос дракара качавшийся в нескольких метрах от них на черной деревяшке очень грубо были вырезаны сцены битв голые женщины и отрубленные головы Вичка проследил за взглядом летчика. «Мрак!» «Спасибо, Витя!» Майор бесил, повалился на палубу и невидяще уставился в небо. «Если бы не ты...» «А? Ага!» «Да...» Мужчины замолчали. Говорить было не о чем. Выстрел в головоряд так вовремя сделанный Витя, по сути предрешил итог боя. И то, что копье, летевшее в майора, Тоже отбил он, видели все. От подтянутого к борту птицы корабля фангов несло жуткой воню. Крепчайшее черное дерево, из которого было построено это судно, было щедро унавожено все той же липкой и жирной гадостью, что была и на первом Витькином трофее. Ветер снова переменился, и палубу накрыла мощнейшая волна в вони. Витя закряхтел. Запашок сшибал с ног не хуже химического оружия. В пылу боя команда птицы не замечала этого, но сейчас... В горле сначала запершило, потом из желудка вверх попер завтрак, в носу защипало, а на глаза навернулись слезы. Вонища была настолько непередаваемая, что Вичка просто не мог подобрать слова, чтобы описать эту мерзость. Ничего подобного он еще никогда не ощущал. А к вечеру еще и трупаки аромату добавят. Егоров в полной уверенности, что он как капитан может отдать такой приказ, как следует прочихался и жестом велел тайским матросам возвращаться на трофей и заняться там уборкой. Четверо полуголых гребцов выпучили глаза, зажали пальцами носы и делая вид, что их тошнит идти на черный корабль, отказались. Чистоплюи! Ведь я хотел добавить пару заковыристых выражений, но тут из люка показалась Катя. Женщина тоже морщила носик и смотрела на него с таким выражением на лице, что Витька только вздохнул. «Все, блядь, приходится делать самому». «Елмаз, пошли». Виктор указал проштрафившемуся турку на фронт работ и принялся раздеваться. «Поработаем, осинизаторами. «Если бы не это действительно насущная проблема», Которую нужно было решать немедленно, то, скорее всего, вся команда и пассажиры птицы сейчас лежала бы пластом, отходя от горячки боя, или билась в истерике в трюме. Когда Егоров добил последних гребцов на корме вражеского корабля и выпустил дубину из рук, он не успел впасть в адреналиновый отходняк. Попытка перевести дух и отдышаться закончилась новой порцией мата и поспешным бегством над тайский корабли. Пожилой майор лежал на палубе, от жары и волнения у него поднялось давление, и работать он не мог. Олег до сих пор маялся желудком, перегнувшись через фальшборт на носу корабля, а женщин Витя и сам бы на это дело не отправил. К радости бригады уборщиков, собиравшейся духом перед тем, как приступить к работе, к ним присоединился лак, принесший с собой два кожаных ведра на веревках и две швабры с размочаленными тряпками. Витька на всякий случай проверил пистолет и скомандовал. «Пошли!» Фальшборд дракара возвышался над палубой птицы почти на полтора метра, и мужчинам пришлось попотеть, чтобы на нее взобраться. Просто удивительно, как во время боя все эти трудности и преграды преодолеваются. Одним прыжком. Второе посещение захваченного корабля началось с унизительного переползания на животе через фальшборд, густо измазанного вонючей слизью. Прыгать мужики побоялись, а аккуратно подтянуться на руках не получалось. Из-за смазки дерево было очень скользким. Мать моя! Витька замер с открытым ртом, на миг позабыв даже о запахе. Картина, открывшаяся перед ним, была готовой иллюстрацией ада. Весь корабль был завален телами дикарей и залит кровью. Темные, почти черные лужи на дне корабля, влажно и жирно блестя на солнце, мерно колыхались в такт качки. «Зря я вчера поел!» Егорова вырвало. Пример командира – приказ для подчиненных. Турка стошнила прямо себе под ноги, а лак интеллигентно успел уползти к борту. «Че, ведь совсем плохо!» Серо-зеленый Олег не выпускал женщины из трюма и сочувственно смотрел, как страдает друг. «А-а-а-а!» Витька неопределенно махнул рукой, посмотрел в небо, продышался и, намотав на лицо рубашку, решительно двинул вперед. Дракар, рядом с птицей, смотрелся, как датский док рядом с балонкой. Корабль был приблизительно 25 метров в длину и пяти в ширину. Палубы у него не было. Зато на носу, где стоял сейчас Витя, и на корме имелись небольшие площадки, под которыми можно было укрыться от солнца или дождя. Егоров запоздало подумал о том, что они как-то не удосужились проверить эти закутки, но потом очарованный хищной красотой корабля махнул на это рукой. Дракар был невероятно, немыслимо красив. Грубая резьба, покрывавшая нос, нисколько его не портила. Даже наоборот, придавало некую брутальность, но в остальном корабль был изящен, стремителен, силен. Было видно, что судно строилось по проекту и строилось очень умелыми мастерами. Позади восхищенно выдохнул лак. «Господин, это... это чудо! Даже у властелина...» Абориген автоматически высоко поднял сложенные ладони. «Всех людей нет такого корабля». Егоров на секунду впал в созерцательную нирвану. Но тут же снизу, славок, на которых лежали телоубитых убитых дикарей, раздались стоны, хрипы и всхлипы, и разом сбили все хорошее настроение. Витька содрогнулся и огляделся. Вокруг снова стояла жуткая вонь, грязь, лежали трупы и влажно блестели потеки крови. Ладно, за дело, парни. Только сейчас Виктор смог хорошенько рассмотреть поле утреннего боя и более-менее уложить в голове те события. Абордажная команда во главе со своим командиром в полном составе валялась на дне дракара сразу позади носовой надстройки. Шевченко со страху пару раз промазал, но остальные пять пуль он, Витя присмотрелся и уважительно цокнул языком, садил точнёхенько в черепушки врагов. Егор ворочал тяжеленные туши и с отстраненным интересом рассматривал мертвецов, успевая обдирать с них все самое ценное – мечи, кинжалы и толстые железные цепи. Кабан, нет, лось, главарь, валявшийся с развороченной и сожженной грудью на самом дне корабля под остальными абордажниками, надо сказать, впечатлял. Витька, уже привыкший к виду крови и трупам, добравшись до тела вожака, присвистнул. и на минуту бросил свою грязную работу. Ростом этот детинушка был точно больше двухметрового Виктора, а весу в нем... Ух! Неандертальца не получилось даже приподнять. Егоров кое-как содрал с тела шикарно тесненный кожаный пояс и отличный железный тесак. Похоже на большой котел железный шлем главаря тут же полетел в кучу трофеев. Ха-ха! Мельникову подарю! О! «А это что?» На шее андертальца висела грубая железная цепь. Было видно, что эту ржавую и корявую вещицу делали сами дикари. А вот то, что на ней висело... «Илмаз, погляди!» Егоров вытянул из-под шеи дикаря черную монету, аккуратно вставленную в железный оклад. «Это не дикарская работа. Монета была 5 сантиметров в диаметре и имела абсолютно черный цвет. Настолько черный, что, казалось, кругляш всасывает в себя солнечный свет. Ни отражений, ни бликов, ничего. Только тонкая вязь немыслимо сложного узора, идеально вырезанного на его поверхности. Снять цепь с вожака дикорений не получилось. Она была слишком коротка и не имела замка. И у Вити сложилось впечатление, что цепь с монетой была заклепана на шее неандертальца намертво. интересно егоров действительно заинтересовался эта невзрачная вещица могла представлять немалую ценность за которую у местных можно было получить много полезного ведь не хотел упускать возможность подзаработать и разбрасываться трофеями не собирался рубить голову вонючему покойнику было противно и егоров недолго думая просто выковырял черный кругляш из оклада. сунув добычу в карман джинсов Витька скомандовал Ил, помоги!» Тело главаря улетело за борт. Илма снова выпачкался кровью, снова сблевнул, но работу не бросил. За двадцать минут мужчины выкинули в море все тела, попутно добив трех раненых, и собрали нехилую колюще-режущую коллекцию. Следом за землянами полз посеревший лак, который громко пел какие-то свои мотивы, подбирая и выбрасывая за борт кусочки костей, кожи и мозга, которые были повсюду. Полностью очистив место гребца, монах черпал ведром забортную воду и, как мог, смывал следы крови. Добравшись до кормовой надстройки и утилизировав за борт рулевого, мужчины повалились на скамью. Выглядели они, как два работника скотобойни после сверхурочной работы. Руки тряслись, Ноги тоже тряслись и почему-то очень хотелось курить. До Витьки впервые дошел весь смысл фразы «Война – грязное дело». Куда уж грязнее. Егоров сплюнул и вернулся с небес на землю. «Елмаз, как ты думаешь, почему они привязанные были? Они же не рабы, а воины. У каждого под лавкой полный набор оружия лежит». «Не знаю», – турок дрожал. Его знобило. — Не знаю, Виктор, но если бы они смогли освободиться, мы бы проиграли. Егоров кивнул. Он припомнил, как огромный гребец, рыча, грыз моток кожаных ремней, которыми он был привязан к веслу. Вытащить этот дрын из уключины он тоже не мог, потому что и ноги у него тоже были на совесть примотаны к упорам. Как трещало ломаемое весло, как он размозжил дикарю голову. Горлу снова подкатил ком. Через силу, сглотнув и помотав головой, Витя вернулся к разговору. «Да, без пулемета нам бы крышка была». Схема не срасталась. Понять, отчего дикари пошли в атаку, обезоружив и посадив на поводок подавляющее большинство своих бойцов, Витя не мог. В одном Елмаз был абсолютно прав. Они бы проиграли. И пистолеты бы тут не помогли. Лак вылил ведро воды на то место, где умер рулевой и вопросительно посмотрел на Виктора. «Да, полей на меня водички, полей!» После купания голова прояснилась, а настроение улучшилось. Пустой корабль хоть и вонял, как самая распоследняя помойка, но смотрелся уже очень неплохо. Оставалось лишь еще разок окатить все водой и попытаться смыть с бортов за пашистую смазку. Я там кожаные ремни видел. Возьмем на буксиры, потащим к острову. Как думаешь, осилим? Турок флегматично пожал плечами и не ответил. Держи. Витька вручил летчику швабру, сам взял другую и скомандовал: Лак, а ты нам воду лей. Вот отсюда иначе. Тук, тук, тук. Эй! Мужчины от неожиданности подскочили на полметра. Виктор отшвырнул швабру, вытащил пистолет и навел его на дощатый настил. «Эй!» Снизу снова тихо и очень осторожно постучали. «Эй!» Голос был старческий, добежащий, и какой-то неверящий, что ли. Витька посмотрел на своих товарищей, приложил палец к губам и осторожно постучал стволом пистолета по доске. «И тебе, Эй! Ау! Кто там?» Под досками замерли, потом снова зашибуршились, а затем с нескрываемым страхом и огромным трудом проскрежетали «Hello! Don't shoot, please!» «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Меня зовут Уилл Джеймс Варингтон!» Старик, которому на вид можно было смело дать лет сто, говорил очень-очень медленно, вспоминая каждое слово. Он был таким же рыжим, конопатым, как и дикари, и имел немыслимых размеров седую с рыжеватым отливом бороду. «Я сержант ВВС армии США», сказал эти несколько слов, дремучий дед взял паузу, прикрыл свои бледно-голубые водянистые глазки и принялся тяжело дышать. Одет этот Уил был в богато украшенной железом меха, и на пленника или раба он никак не походил, хотя и обнаружили его крепко связанным и запертым в чулане. Витька задумчиво посмотрел на Лака. Из всех аборигенов только он мог понимать речь старика. «Лак, бери всех своих!» Егоров шваркнул дубинкой по палубе птицы. И «Идите мой дракар! Немедленно!» Дед засмеялся, а потом закашлялся. «Он не дракар! Его зовут Ураган!» Уилл Ворингтон открыл глаза и спокойно посмотрел на Виктора. «Вы русские?» «Русские!» Витя дождался, пока лак уберется с борта птицы и подсел ближе. «Успокойся, Уилл! Войны не было!» Мир, дружба, кока-кола. «Боже, как я хочу глоток ледяной колы!» Витька невольно сглотнул. От заморской химии с колотым льдом он бы тоже сейчас не отказался. «Рассказывай, старик!» На запах, шедший от деда, ему было наплевать. «Кто ты такой?» Это был обычный вылет обычного военно-транспортного самолета. Старенький Дуглас – взлетел с базы НАТО в Италии и взял курс на Кипр. Шел 1970 год от Рождества Христова. А затем все было точно так же, как и с чартерами. Тряска, падение и долгое блуждание над открытым морем. «Нас было пятеро. Я уже не помню, как их звали, но помню, что нас было пятеро. Мы упали там». Старик махнул рукой в сторону далеких гор на берегу. «И нас осталось двое. Мы долго шли и вышли к воде». А дальше история была совсем проста. Пара вооруженных до зубов американцев выбралась на берег моря, где тут же вляпалась в конкретную драку нескольких сотен местных ребят. В итоге оглушенного Уила и его грозное оружие уволокли с собой неандертальцы. А что стало со вторым летчиком? он и понятия не имел. Егоров припомнил рассказ Лака. «Его Томом звали. Это был Том?» Старик задумался, а потом беззвучно заплакал. «Да, его звали Том». Уилл не стал рассказывать, что с ним произошло, а просто в двух словах объяснил сгоравшим от любопытства людям, что путем интриг, драк, запугивания и собственных знаний он за 30 лет своей жизни среди дикарей выбился в люди, став едва ли не самым видным шаманом и по совместительству воспитателем наследника вождя племени. Витька довольно потер руки. Пусть этот дедок еще ничего конкретного и не сказал, но то, что к ним попал ценнейший источник информации, и так было ясно. Окей, okay, Уил. Преодолевая брезгливость, Егоров похлопал деда по плечу. «Сейчас мы тебя помоем, переоденем и накормим, а после поговорим обстоятельно». Дед не ответил. Он продолжал тихо лить слезы по усам и бороде и на дальнейший разговор был сейчас не способен. Новые расспросы старика пришлось отложить. Дед, от волнения или скорее от мыла, на полном серьезе впал в полубессознательное состояние. Временами он мычал и «ыкал» на языке дикарей, пускал слюну, но большую часть времени бывший американский сержант просто спал в своем закутке на урагане. Да и времени на то, чтобы растормошить старика, у Виктора и его команды просто не было. Они гребли. Все, даже раненый матрос, даже женщины, даже ребенок. Тащить за собой большой корабль, Да еще против течения и при встречном ветре было очень тяжело. Но люди, окрыленные победой и чудесным спасением, старались изо всех сил. — Слышь, майор! — Витя пыхтел, как паровоз, ворочая неподъемное весло. — Я вот думаю, зря мы так патроны-то! Обливающийся потом Шевченко только пожал плечами. — Да кто же знал, что их привязали? Как думаешь, сколько их там? Была на острове возле самолета засада или нет, они так и не успели узнать. Лак, пересчитавший во время генеральной уборки урагана количество скамеек, заявил, что не хватает пяти или шести дикарей. Впрочем, это могло ничего и не значить. «Пять или шесть. Н наши ребята продукты послезавтра должны привезти. Поднажми, майор, надо успеть». «И... раз...» И... два! Они не успели. Но все обошлось. Ночная прохлада оживила деда, и тот успокоил всех, заявив, что никакой засады на острове вождь не оставлял, сразу дав команду двигаться дальше. Мужчины облегченно выдохнули. Гоняться за папуасами под джунглям им не хотелось, тем более что патронов оставалось всего четыре штуки. Несмотря на немилость, в которую попал шаман у своего юного господина, бывший воспитанник продолжал регулярно заглядывать в чулан и выслушивать советы старика. «Умом он не блистал, все в силу и рост ушло», старик заперхал и растянул губы в улыбке. «Я ему и посоветовал гребцов к веслам привязать, Чтобы ему одному вся слава досталась. <смех> он так и сделал. Его воины были против, но он умел убеждать. Ага, вот откуда шесть пустых лавок. Дед, а скажи мне, вот что. Егорова разбирало любопытство. А почему? Почему, старик? Выл его, понял. Да! «Они, — он показал на свой корабль, — стали мне почти родными, и я не хотел их смерти. Но еще больше я не хотел вашей смерти. Там, на киле, который торчит из воды, я увидел маленькую табличку, сделанную в США. Ты понимаешь меня, русский? Я на острове». Видел следы обуви, обуви с каблуком. Здесь нет такой обуви, здесь вообще обуви нет и бутылка кока-кола. Дед, собравший свои мозги в кучу, временно перестал капать слюной и вполне разборчиво объяснял Вите свои поступки. Почему он фактически предал своих ради известных ему землян. «Я понял тебя, Уилл!» Витька прижал к себе притихшую Катю и задумался. Судя по лицам мужчин и женщин, задумались все. Перед ними сидела наглядная картинка, изображающая их собственную перспективу в этом мире. «Милый!» Жесткие, потрескавшиеся от ветра и солнца губы любимой, едва касались уха. «Я не хочу так жить!» От Катиного шепота... Витью пробил озноб. «Сам не хочу». «Витенька!» — умоляющий шепот женщины рвал сердце и выворачивал наизнанку Витькину душу. «Сделай что-нибудь, пожалуйста. Я домой хочу!» Катя по-детски всхлипнула. «К маме! Завтра утром снова будет жарко, и я снова не смогу говорить». «Отнесите меня обратно на мой ураган и принесите еды и воды, и пусть рядом со мной будет женщина!» Деда покачивало из стороны в сторону, а язык у него снова начал заплетаться. Витька аккуратно прислонил невесомое тело Уилла к матче и покладисто кивнул. «Окей, все сделаем. Уил, расскажи мне, что вы здесь делали?» Даже в темноте было видно, как оскалился старик. «Принесите огня и мой сундук. Я видел, ваши черноногие его забрали. А пока слушай». Оказалось, что ураган был не просто пиратской посудиной. Это было самое настоящее учебное судно, на котором наследник вождя обучался основам профессии капитана корабля. Кроме стремления поубивать и погравить все, что попадется на пути у дикарей, была еще одна цель. Как бы это ни невероятно звучало, ураган являлся самым настоящим исследовательским кораблем, который находился в самой настоящей географической экспедиции. Вождь племени, пославший сына на далекий север, ума имел чуточку больше, чем у своего отпрыска и понимал, что для борьбы с империей нужны знания и ресурсы. Прежде всего, источник железа. Его-то ураган и искал, попутно описывая далекие берега и разыскивая вещи древних. Виктор подобрался и навострил уши, а Илмаз, Олег и Петр затаили дыхание. Что за древнее? Дед Слава махнул рукой и заплакал. А вы думаете, как я здесь оказался? Это не стихия. «Не божественное вмешательство!» «Это...» Старик закашлялся. «Это... Просто кто-то кто где-то нажал кнопку? Вещи древних...» У Егорова пересохло во рту, а перед глазами поплыли разноцветные круги. «А мы?» «А, а нас как? Кто?» «Ты знаешь, где эта кнопка?» Олег выронил нож, а пожилой украинский летчик, выслушав перевод, схватился за сердце. Старик закрыл глаза и кивнул. «Принесите огня!» «Лак, бля, где огонь?» «И сундук!» «Лак, сундук сюда, живо!» «Мам, не плачь, мам!» Антошка, слыша, как тихо плачет мама, Тоже захлюпал носом и прижался щекой к самому родному в мире плечу. «Не буду, Тоша, не буду». Катя невидяще смотрела в кромешную тьму душного трюма и гладила сына по оттрошим вихрам. «Это я так, устала просто». «Ничего, мам, дядя Витя говорит, что завтра мы на наш остров придем, там и отдохнем. Пойдем на пляж, а? Шашки возьмем, маску и ласты. Я тоже понырять хочу». «Конечно, милый». Мы обязательно пойдем на пляж. Катя прижала ребенка к себе. А теперь давай спать. Спокойной ночи, мам. Лак, бля, где огонь? Крик с палубы разбудил всех обидателей трюма. Над головой гулко топая ногами, забегали матросы, раздался разухабистый русский мат и посыпались звонкие оплеухи. — Совсем обленились, бля, я вас научу! Егоров орал, как ненормальный. «Катерина, подъем! Оля, Жанна, Антон! Все сюда!» Наверху испуганных женщин встретилась сюрреалистичная картина. По бортам с факелами стояли полуголые матросы, в центре палубы возле мачты важно восседал дикарский шаман, а вокруг него прыгали орущие благим матом мужики. «Кать!» Витька орал громче всех и со всей дури лупил кулаком по мачте прямо над головой деда. «А знаешь, почему мы здесь оказались? Это этих мэри нас сюда затащили. Экспериментаторы хуевы. Вот этой штукой!» Егора вытащил из кармана черный кругляш, которым хвастался днем. У Кати отнялись ноги. В эту ночь никто так и не заснул. «Лак! Факел сюда! Ближе! Ближе! Уил. Егоров несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая дыхание. «Еще раз! Повтори еще раз, только по порядку! Медленно и внятно!» Дед посмотрел на занимающуюся зарю, криво усмехнулся и снова раскатал по палубе карту. «Мы находимся здесь!» Уилл Джеймс Варингтон прекрасно разбирался в картографии. За долгие годы своих путешествий Он сумел нанести на листы тонко выделанной кожи очертания побережья общей протяженностью более семи тысяч морских миль. Огромный южный континент, о котором капитан Кхаб имел самое смутное представление, был картографирован на 90%. Более того, на большую, 2 на 3 метра карту были нанесены сотни островов и указаны все расстояния, причем в морских милях. Вичка в десятый раз оглядел этот титанический труд, И в десятый раз поразился тому объему работ, которые провернул сержант. На карте были отмечены сотни поселений, нарисованы дороги, мосты, и даже было указано примерное количество жителей для каждого района. Но и это было не главное: Те, кого вы называете дикарями и фангами, на самом деле и есть дикари. Жестокие, дикие, бежалостные. «Им неведомо ни письмо, ни счет, ни искусство. Все, что там сейчас строится, дело рук бирманцев. Ураган тоже построили здесь, в Ранкуне», — старик указал на точку на карте. «Порт Ранкун, столица бирманского государства, находился в трех тысячах миль к югу отсюда». «Я думаю, фанги — это выродки». «Остатки древнего народа, который жил здесь давным-давно. Там, в джунглях, лежат в руинах огромные города и стоят гигантские пирамиды, выше египетских. От жаркого северного берега и до самого ледяного юга идет дорога». Старик задумался, а потом вспомнил нужное слово. Айвей. Каменный, почти пять тысяч миль длиной, с мостами. Им до сих пор пользуются. У фангов не было государства. Вершиной их самоорганизации был племенной союз. Всего таких союзов пять. В каждом столько племен, что запомнить их всех невозможно. В моем... Старик поморщился. Союзе больше ста племен и родов. Так ты типа старший шаман всего Союза? Уилл ухмыльнулся. А, я! Yeah. А тот длинный, которого вы из пистолета завалили, старший сын главы Союза! Витьке поплохело. То, что наследника будут искать, искать тщательно, было ясно, как Божий день. А, э, «А они знают, куда вы направились?» Прохладный утренний бриз оживил старика. Он громко и коряво захохотал, видя страх, который был написан на лицах всех присутствующих. Особенно перепугались матросы-птицы, которые принялись громко стенать и рвать на себе волосы. «Лак, заткни их!» — Витька сжал зубы. «Ну, говори!» «Нет, не знают!» «Мы были здесь, возле самого северного храма древних». «И там ты эту штуку и раздобыл?» Витя показал старику свой трофей. Тот помотал головой. «Нет, это наследный медальон, которым вожди союза пользовались много поколений. А теперь он твой». Егоров закрыл глаза Досчитал до десяти и, чувствуя, как у него не имеет язык, а по спине бегают мурашки, спокойно попросил. «Уилл, расскажи, что именно сделал твой вождь и как эта штука работает?» Первый раз металлический медальон Уилл Уоррингтон увидел в первый же день своего плена. Он сначала подумал, что на шее вождя клана, которому он попался в лапы, болтается большая монета. Но потом обратил внимание, с каким благоговением смотрят на эту заурядную вещицу остальные, и всерьез ею заинтересовался. Это вещи древних, их иногда находят в развалинах, очень редко. Вожди, у которых есть такие медальоны, умеют призывать молнии, они... «Поражают ими врагов на расстоянии», — старик хмыкнул. «Они думают, что это волшебство...» «Электричество?» «Да, да, yeah. обычное электричество...» Работали эти штуки так. Вождь брал медальон, садился на самого быстрого скакуна и несся во весь опор, для того, чтобы кругляш сработал Требовалась определенная скорость. Над вождем появлялась туча, а медальон начинал светиться. Тут нужно было не прогадать. Если вождь упускал момент, то молния шваркала всадника, и у племени появлялся новый вождь. Но если дикарь вовремя показывал медальонам направление удара, то молния била куда нужно. Дальше больше. До Уилла дошли слухи о том, что некоторое время назад... Произошла великая битва между двумя кланами, в которой оба вождя с успехом применили своенравное оружие. Узнав, что это произошло в тот самый день и примерно в то же самое время, когда он здесь оказался, сержант сложил два и два и получил четыре. «Это был отец отца моего юного господина. Он победил в том бою...» А его противник сжег свой медальон и сгорел сам. Такое случается. Такое. Старик с сожалением посмотрел на кусочек тьмы в ладони Виктора. Случилось. Этот медальон сгорел совсем. Он стал черным и потерял всю свою силу. Этот мальчишка. «Сжёг его, будь он проклят!» Давите до дошло сразу. «Это что же получается? Тот сжёг свой медальон и затащил сюда тебя с самолетом, а твой маленький придурок затащил нас?» Дед спокойно посмотрел на него своими бледными глазками. «Да, и теперь ты можешь его выкинуть». «Никто не знает, как он устроен, но если он почернел...» Старик покачивался и медленно скрипел, продолжая свой рассказ. Имперскую галеру, что следовало за ними по пятам, вождь решил уничтожить молнией. Ураган дождался бури, понял свои удивительные треугольные косые паруса и помчался вперед, подгоняемый ветром и веслами. Но то ли вождь напутал что-то со скоростью, то ли как-то криво показал медальону цель, но факт есть факт. Кроме утопленной молнии имперской галеры, вторая молния попала в мачту урагана, сломав ее в одну секунду, заодно спали в медальон и жуткую бороденку предводителя. «Как он не погиб, я так и не понял. А потом...» — старик замолчал. Я услышал гул турбин и инверсионный след в небе. Земляне застонали. Егоров судорожно потер лоб и дрожащим голосом спросил. — А подчинить его можно? — Нет. — А новый найти? — Эти медальоны — очень большая редкость. их..." «Можно найти только в больших храмах там, на юге!» Старик неотрывно смотрел на кругляш в руке Егорова и пускал слюну. «Я был не против! Я думал, я уйду домой! Я уйду домой!» Витька жестко посмотрел на земляков и, ни слова не говоря, треснул деда в челюсть. отчего тот моментально заткнулся и мешком свалился на палубу. Егоров сунул в карман бесполезную железку, скрутил в рулон карту и поднялся на ноги. «Лак! Этого связать и под навес, мужики!» Витька задумчиво пожевал губы. «Надо поговорить!»